«Охуеть! Вот падлы позорные! Других мест, что ли, для испытаний своих игрушек не нашли? Мы тут, понимаешь, губы уже раскатали, а они такой фитиль в задницу!» Эрастов в расстроенных чувствах перешел на привычный ему язык общения. «Давайте так сделаем. Причины для спешки нет никаких. Поспешишь, людей насмешишь. Так мудрые люди говорят. Вы приедете впустую. Тут геологов завернулись их экспедицией. И вам то же самое грозит. «Скоро это все у нас, я надеюсь, закончится, и я наведаюсь к тому месту, где нашел надписи, и уже тогда будем решать. В крайнем случае, приедете на будущий год. Стоял этот камень столетий, и еще год простоит, если целый остался». «Сука, ёб твою мать, через колено!» – выразил свою мысль профессор. «И я того же мнения, как пятачок из известного мультфильма согласился я с Эраствым».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 Толян стесняется говорить, но я-то знаю, что он очень стеснен в средствах. Все вбухал в строительство, даже в кассе взаимопомощи деньги взял. У меня брать деньги он категорически отказался. Говорит, если не смогу вернуть, потеряю друга. На мое возражение, что я могу и подождать, если надо, все равно ответил отказом, принципиальный мать его. Не берет Толян и взяток. Так иногда подкармливают его местные, и мы с Семой не забываем. То продукты подкинут, то дичь, то заготовки домашние.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 На то есть специальные службы. Я, конечно, браконьерство не одобряю, но в некоторых случаях без этого никуда. Может, это Чукши там или еще кто-то из местных народностей. У них это образ жизни, охота я имею в виду. И класть не хотели на запреты. Живут, каким предки завещали. Подошли тихо и незаметно. Действительно, лагерь. И довольно хорошо, а главное, специально спрятан. Как только их Семен разглядеть смог, восемь человек. И это не буряты и не якуты. Это китайцы.